Бросились к окнам. «Удирает, мерзавец! Удирает! Скачет по дороге в поих! Отту! Отту! Эй, смердый! Держи его!» Но никто, понятно, даже не подумал тронуться с места. Тогда братья выбежали из конторы и бросились к вагоню. Кобыла юного Гуччи была чистых кровей и целый день спокойно простояла в стойле, А кони-брачи в де обыкновенные деревенские клячи, до сих пор еще не отдышались после охоты, длившейся с утра до ночи. Под Ренмуленом одна из лошадей захромала, да так сильно, что пришлось ее бросить. И оба брата взгромоздились на одну лошадь, которая, к несчастью, оказалась еще и с запалом и выпускала из ноздрей воздух с таким шумом, словно по доске водили деревянным рашпелем.